Глава двадцать третья. Хинин всегда горчит. Родриго Борджа, открыв изумление рот, смотрел на невероятное проявление человеческого ума и всячески гнал от себя мысли о возможном вмешательстве врага рода человеческого, иначе самому не найти оправданий своим поступкам. Так что остается предположить, что это невероятное в своей грандиозности колышущееся нечто, накрывшее полупрозрачной серебристой подушкой весь пустырь под Севильей, создано только людьми, как бы невероятно это ни звучало. Казалось, внутри укутанной невесомым облаком рощи само время замерло, оставив в прошедшей минуте пение лесных птиц, порывы теплого южного ветра, да и сами малейшие колыхания воздуха. Мир затаился, настороженно разглядывая абсолютно чуждое нечто, готовящееся разродиться невиданным ранее на земле плодом. И даже он, наследник безгрешного райского привратника, не может определить, что принесет христианскому миру, готовое ворваться в него неведомое. Оставалось лишь надеяться на уверения неунывающего Джеймса Бонда, Человека, также ворвавшегося в самый конец пятнадцатого века из сказочного будущего и обещающего принести заблудшим душам успокоение, а ему победу над служителями нечистого. Огромное, накрывшее весь дубовый лес облако вдруг заколыхалось. Его поверхность покрылась мелкой рябью, будто пруд при порыве ветра. Раздался звонкий, напоминающий удар кузнеца по заготовке звук. Серебристо-серое облако мгновенно исчезло. Мир, казалось, вздрогнул и проснулся. А там, где закрывало собой деревья, холмы и саму землю, не принадлежащая реальности неведомое ничто, вновь привычно заколыхались ветви, потекла по пустому руслу вода ручья, вырвавшись из вне временных оков. А между кряжистыми, столетними дубами появились невиданные ранее железные повозки. Подобного Родриго не встречал даже в описаниях чудес, творимых мастерами Русской Америки. Полностью изготовленные из недешевого железа, тяжелые даже на вид конструкции, прятались между стволов, нагло выставив неестественно длинные стволы и тонких пушек. Что интересно, железяки Борджа заметил не сразу. Их великолепно маскировала сама раскраска, пятнистая, прячущая за неровными покрытием форму объекта, да еще и собранная из распространенных в этой местности цветов — зеленого, желтого, коричневого и черного. Только присмотревшись к необычным выпуклостям, Родриго увидел, что скрывает роща, которую Джеймс назначил местом перехода. Сам он уже бежал к папе, улыбаясь во все оставшиеся пятнадцать зубов. — Ну как, впечатляет? — в своей развязной манере спросил он. — Что это? Родриго Борджо еще не пришел в себя от увиденного. «Это танки». «Танк», — повторил смутно знакомое слово «папа». «Кажется, так Нормана называли пустые ящики». «Но эти ящики не пустые. Они полны победы для христианского мира и, соответственно, гибели для всех наших врагов». В этот момент из деревьев раздались многочисленные хлопки, перешедшие в босовитый многоголосый рев, и над кронами поплыло облако черного, вонючего даже здесь, в сотне саженей, дыма. Первый ящик со скрежетом тронулся с места, и Родриго заметил, что он едет не просто по земле. Неведомые конструкторы придумали укладывать под колеса своего чудовища бесконечную ленту, набранную, вот уж невиданное расточительство, из соединенных вместе железных частей. Папе очень захотелось посмотреть на тамошних кузнецов, что так легко и непринужденно тратит сотни пудов дорогостоящего металла на такую, казалось бы, мелочь, как облегчение движения этого ревущего монстра. Впрочем, кажется, они зря старались. С его мощью и облегчения танку не нужны. Тяжелая машина, раскачиваясь вперед-назад на ходу, в щепы разбила не маленький дуб, просто задев его боком. Борджая подумал, что такому чудищу и пушка без надобности. Он будет просто ехать и по пути всех давить, и никто не сможет ни спастись, ни помешать. «Впечатляет!» Он кивнул головой Бонду и непроизвольно повысил голос, чтобы перекричать многоголосый рев машин. «Уверен, во всем мире нечего противопоставить этой великой армаде!» «Ну что вы, Родриго!» Джеймс пожал плечами. «Нам удалось провести в зону перехода лишь два десятка машин, а большее количество банально не хватило мощности установки. Ведь на отправку в ваше время лишь одного танка по местным меркам нужно столько энергии, сколько получится от пожара всего Рима». «Простите, сеньор Бонд, я правильно понимаю, что при отправке ваших чудищ обратно вы собираетесь сжечь город». Голос папы дрожал, глаза смотрели испуганно. «О, не беспокойтесь!» — Бонд за панибрата похлопал собеседника по плечу. «Они не попадут обратно. Все машины останутся в полном вашем распоряжении, как гаранты мира и торжества христианской веры». А танки уже выстроились в ровную коробочку по четыре, а сзади за каждой группой пристроились менее заметные машины. Одни больше похожие на железные дилижансы с раздутыми и тоже металлическими жилами, а может, рабочими отсеками, а кое-какие из агрегатов могли щеголять толстенными в рост человека трубами, установленными на колеса. Трубы были длиннее четырех танков, поставленных друг за другом, и почему-то привлекли внимание папы. «Что это за иерихонские трубы?» — с интересом спросил он. «Или вы смогли воссоздать библейское оружие, и теперь будете ими ломать стены?» вон заливисто засмеялся. Через минуту он вытер глаза и ответил. «Это не трубы, это цистерны с топливом. Нашим машинам для езды нужно жечь определенные горючие жидкости, а так как дизельного горючего в 15 веке не достать, пришлось вести его запас с собой. И понадобится его много, потому что наша, то есть теперь уже ваша железная армада, поплывет за океан, в Америку, чтобы поразить врага в самом его логове. В этот момент от составленной в порядке техники, жизнерадостно разговаривая на неизвестном Родриго языке и время от времени усмехаясь каким-то своим шуткам, прошли трое чужих воинов. Одеты они были так же неприглядно, как и их танки. Никаких ярких цветов, никаких кружев или иных украшений. Простые на вид одноцветные серо-зеленые комбинезоны, почти вплотную облегающие тела, Сквозь невиданные им прежде тонкие металлические застежки, распахнутые почти до животов, виднелись простые льняные белые майки. Каждый нес за ремешок непривычного вида шапку с болтающимся черным шнурком. Лица их были довольны, а взгляды... От взгляда в папе Александру Шестому стало очень неудобно. Захотелось съежиться, втянуть голову в плечи и бочком-бочком убежать в сторону, пока не остановили. Хозяйские это были взгляды. Именно так смотрят воины баронской дружины на работных девок и молодух, только что захваченного замка. Папа Александр VI не выдержал и поежился. «Не тушуйтесь!» Бонд покровительственно похлопал его по плечу, от чего стало только хуже. «Дальше все пойдет как по маслу. Через пару лет весь мир будет наш». Пришелец из будущего, а может преисподней, Родриго уже не был уверен. Расправив сухие плечи, широко зашагал в сторону своих войск. Папа с тоской посмотрел ему вслед и тихо подтвердил. «Вот именно! Вот именно!» Он непроизвольно отряхнул плечо, постарался принять подобающий сану вид и двинулся к карете. Ватиканский поезд выглядел среди огромных железных монстров несколько потерянно. Да и швейцарские гвардейцы в своих разноцветных одеждах, с нелепыми пиками в руках, смотрелись скорее смешно и напоминали не грозных защитников, а уличных паяцев в руках неумелого кукловода. Даже лошади нервно перебирали ногами, то и дело трусливо фыркая в сторону взревывающей техники. Однако было так и наравило вырваться из пристяжки и убежать куда глаза глядят. Папа осенил крестом поезд, охрану, себя любимого, влез в карету и замер. Не прошло и недели, как новоявленная железная армия уже подходила к гранаде. За все время похода по католическим землям не случилось ни одного боя. Все, кто изначально, возможно, и не желали видеть чужаков на своей территории, не посмели высказать и слова против. Лишь дважды англичане останавливали свой победный марш не для отдыха, а из-за конфликта с местными властями. Но оба раза вид папской буллы, подтверждающий его согласие на контроль за порядком в объединённом государстве Кастилии и Арагона, остужал пыл протестующих. «Поймите», — увещевал землевладельцев бонд, «я не желаю вам зла, но уж больно много ереси собралось на святых землях. Потому папа Александр VI в неизмеримой благости своей Видя, что даже неистовые в вере доминиканцы не справляются, прислал нас. «И теперь вы останетесь у меня навсегда?» — как правило спрашивал очередной лорд. «О, не беспокойтесь. Наша цель — выбить мусульманы с принадлежащих их величеством гранады. После чего немного успокоенный местный сеньор согласно кивал и давал разрешение на проезд по своим землям.